Я уже все знаю. Я ищу выход. Я знаю, что время, схватившее меня за горло, не дает мне выход найти. Самолет, поджавший свои орлиные лапы, уже взлетел над аэродромом в Ларнаке. Впереди три часа, и мы в Москве. Передо мною три места в ряд занимает моя новая семья. Наташа, Ксения Макарна, Савелий Петрович. Женщины о чем-то переговариваются, настроение у них хорошее. Значит, нет предчувствий. Значит, то, что мы называем предчувствием, лишь совпадение и наведенный на них флер суеверий. На коленях у меня газета. Впереди три часа лета до Москвы. на решение всех проблем, и в том числе для того, чтобы подвести итог моей романтической скорописи. Кипрский досужий дневник превратился в роман, роман в плохую драму, с внезапным, пошлым, как в кино, концом. Впрочем, Именно жизнь использует иногда такие сюжеты, от которых пренебрежительно, как от бреда и литературщины, отмахивается литература. Но я ведь не пишу здесь конспект своей лекции. Сейчас моя тетрадь с дневниковыми записями стала спасительной. Надо отвлекаться, чтобы не разорвалось сердце. Надо собраться... сконцентрироваться и закончить, сохраняя свои нервы и психику, начатую работу. За три оставшихся после поездки в бухту Афродиты дня ничего не произошло. Но три раза нам удалось выкрасть по полчаса, чтобы украдкой, как восьмиклассники, побыть вместе. Это очень занятно. Снимать штаны и одновременно в щелку между штор следить не собирается ли Макарна, что-то забыв, вернуться с пляжа в гостиницу. А несерьезное объятия на берегу, когда электрический фонарик то ли патруля, то ли сторожа, подползая все ближе своим светящимся глазом, вдруг, поисследовав твои снятые и брошенные на песке шорты, угасает в пяти сантиметрах от обнаженного бедра. Это было в своих трудностях счастливое сегодня. Но впереди маячило завтра. За эти три дня главным событием был, конечно, отъезд. Последний мазок на райской фреске отдыха русичей в октябре. И вообще давно заметил, что из России русские выезжали очень тихо, благостно и спокойно. То инерция мысли, что на последнем этапе какой-нибудь бравый пограничник развернет обратно, то ли умственный престиж далекой туманной и мечтаемой за границы. Но вот после того, как они освоились в разных Парижах и у Уагадугу, все выглядит по-другому. А это уже вполне цивилизованные предприимчивые люди, твердо решившие, но, как правило, это все же только теория, все свое свободное время проводить только за рубежом. И вылет немедленно. Поэтому и предвыездная кутерьма в холле гостиницы, где собиралась наша группа, тоже носила на себя оттенок карнавального угара. Все уже поменяли свои легкомысленные одежды на приближенные к московскому климату. И все-таки некоторая прелесть группового отдыха в том, что мы мало встречались. Единство, которое возникло на корабле и в экскурсионном автобусе, уже давно разрушилось. Каждый жил, исходя из собственных представлений о курортных днях и полноты кошелька. Встречались лишь шмельком, пересекаясь на пляже, в холле гостиницы или в ресторане. Поэтому встреча в вестибюле была даже занятной, Это смотр покупок, качество загара. Здесь даже, пока чемоданы громоздились друг возле друга, готовые перекочевать в автобус –